Пив и Милана не спали. Они сидели на кровати, облокотившись об изголовье. Пив был погружен в свои мысли. Амазонка хотела было навести новую красоту на лице при помощи алхимической косметички Гули, но отложила ее и спросила. — Пиварик, ты думал о том, что мы можем не вернуться из бездны? — Думал, — вздохнул Пив. Да и сейчас об этом думаю. И это тогда будет мега как не круто, — изрекла Милана. — Да уж не круто признал пив и обнял амазонку. Та устроила свою голову на плече пива. При первой их встрече пиварию не хватало массы человеческого тела, чтобы соответствовать своей избраннице. Но теперь парень вытянулся, обзавелся мышцами и прессом. Даже в человеческом обличии он теперь являлся для амазонки надежным, крепким плечом. Хотя и сама амазонка могла уложить кого угодно на лопатки и постоять за себя, даже без своего копья из небесных слез. «Я хочу вернуться», — тихо сказала Милана. «Я столько романов не прочла и столько всего не рассказала Верховной Матери. А как же наши Амамишки, «Надо верить в ворона», — сказал Пив сурово. «Грегор в него верит, и мы должны. С ним у нас есть шансы закрыть бездну. Нам надо лишь его подстраховать, чтобы он при входе во врата не был разорван демонами». «Фу, как гадко!» — вздохнула Амазонка. Эти демоны-мужланы меня уже достали. Будем ли мы когда-нибудь жить спокойно? Будем, сказал Пиф и тут же добавил, хотя наверняка такая жизнь не для тебя. Ты, моя грозная амазонка, всегда будешь рваться в бой. Такова уж моя натурская натура, улыбнулась Милана, сильнее прижимаясь к пиву. А ты познакомишь меня со своим племенем после закрытия бездны? Конечно, познакомлю, сказал Пиф. Какое-то время Милана лежала молча и наслаждалась моментом. Потом приподнялась на локте, посмотрела в глаза пива и сказала. «Я тут подумала, а не заиметь ли нам о мамишек прямо сейчас?» «Этому я всегда рад», — потер ладони пив и поцеловал Амазонку. Вот только довести начатое до конца им было не суждено в этот вечер. Вся комната затряслась будто от удара бомбы. Кровать задрожала, и амазонка с нее свалилась прямо на пол. — Ну что за фигня? — заорала она, потирая ушибленный копчик. — Кто это вздумал мешать пополнению народов медведей и амазонок? — Сейчас узнаем, — сурово пробасил пив закидывая на плечо свой молот и, беря в другую руку, приставленный к стене коплевидный щит.